Лайза Минелли. Женщина-ураган. Женщина-непредсказуемость. Женщина-суперзвезда. Она родилась 12 марта 1946 года. Отцом Лайзы был известный режиссер Винсент Минелли, а матерью легендарная актриса и певица Джуди Гарланд. С самых детских лет Лайза страдала от того, что ее постоянно сравнивали с матерью. Ей хотелось быть индивидуальной и ни на кого не похожей. Мать Лайзы Джуди была сложным человеком, склонным к самоубийствам и длительным депрессиям. Лайза все время боялась, чтобы с ней ничего не случилось. В 15 лет Лайза стала учиться в Нью-Йоркской школе театрального искусства. В день премьеры ее первого мюзикла «Лучшая нога» билеты раскупились мгновенно. И только выглянув из-за кулис, Лайза поняла, что послужило тому причиной. В шикарном белом платье в окружении фотографов и репортеров в зале сидела ее мать Джуди. С девушкой случилась истерика, и режиссеру стоило немалого труда, чтобы успокоить ее и уговорить выйти на сцену. Лайза настолько стремилась отличаться от своей матери, что делала все с точностью наоборот. Если Джуди покоряла публику лирическим образом, то Лайза очаровывала всех искрометностью, задором и темпераментом. С первым мужем, Питером Алленом, Лайзу познакомила ее же мать. Брак продлился чуть больше пяти лет, пока Миннелли не узнала, что у ее мужа был роман с ее же матерью. Лайза прекратила общение с Джуди, а 29 июня 1969 года ее мать умерла от передозировки барбитуратами. В определенный период Лайза также столкнулась с проблемой наркотиков. В 1980 году она довела себя до ручки разгульным и нездоровым образом жизни, из-за чего и пришлось лечь в клинику. Всего Лайза была замужем 4 раза, но все браки заканчивались разводом. Детей актриса не имеет. Ее самые знаменитые роли были сыграны на театральной сцене, а также в фильмах «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Кабаре».